раздающегося в русских просторах. Но Тютчевская умом Россию не понять, ни не для него. Тем большее значение имело для Андрея Белого, вынашивающего замысел грандиозной эпопеи Восток или Запад, путешествия к истокам европейской и общечеловеческой цивилизации. Средиземноморья Тунис, Египет, Палестина, не просто земли и страны, но круги циклы мировой культуры, в которой необходимо было вписать Россию, чтобы понять ее идею и предугадать судьбу. Громы упадающей эпохи преследовали Андрея Белого уже давно, однако лето в Боголюбах поставило последнюю точку. И вернувшись осенью в Москву, писатель погружается в непрекращающийся многонедельный разгляд образов нового романа «Петербург», которому суждено было стать общепризнанной классикой отечественной и мировой литературы 20-го столетия. Что есть русская империя наша? Вопрос, открывающий книгу, вроде бы звучит иронично. На самом деле он полон необычайной серьезности. Собственно, русская империя, почва и судьба Беловского романа, его масштаб, его пространство и время, то время, которое принято именовать императорским и петербургским периодом русской истории. Этот период начинается реформами державца полумира и продолжается, вопреки распространенному мнению, громадьем большевистских планов, хотя символы были радикально обновлены, а столица переведена из Петербурга в Москву. Автор романа «Петербург» сумел избежать иллюзий и чуть ли не предугадать крушение империи, которая грозит похоронить всех нас под своими обломками. Роман «Петербург» был заявлен его автором и воспринят читателем как заключительный аккорд мифа о Петербурге, творимого на протяжении целого столетия русской культуры откровенно вводя в книгу многочисленные реминисценции из Пушкина, Гоголя, Достоевского, Мережковского, используя народные легенды и пророчества, связанные с городом на Неве, Белый стремится свести итоги сделанного до него, дать окончательную разгадку непостижимого города. Установка автора сразу же была осознана его ближайшим литературным окружением – Вячеславом Ивановым, который настоял на том, чтобы произведение получило обобщенно-символическое название «Петербург», Блоком, который, размышляя над страницами сумбурного с отпечатками гениальности романа, вспоминает заметки «Зеваки» из старого 40-х годов журнала «Репертуар» и «Пантеон», и начинает мысленно выстраивать ряд литературных параллелей, Чтобы в конце концов прийти к заключению, выраженному в форме вопроса, Не странно ли все-таки, чтобы об одном и том же думали русские люди двадцатых, тридцатых, 40-х годов, 90-х годов и первого десятилетия нашего века? Думали действительно, об одном и том же, но думали по-разному. Петербург Пушкина, Петербург Гоголя, Достоевского, Петербург Блока, Белого, Петербург Ахматовой образуют целостную систему символов, которая была выработана, лучше сказать, выстрадана отечественной культурой. Но каждый из образов города, а значит и империи целиком, ассоциирующийся в нашем сознании с именем его Творца, обладает своим неповторимым идеологическим рельефом своей географией и народонаселением, собственной рукотворной и нерукотворной природой. Своеобразие Петербурга Белого и образа, созданного писателем, и романа, им написанного, во многом начинается с хронологии, определяется датами русской истории. То были даты между двух революций, между русско-японской и Первой мировой войнами, на рубеже столетий, на рубеже миров, Вместе с тем, Петербург – нетрадиционный исторический роман, действие которого развивается на фоне революционных событий 1905-1906 годов, но новая проза, цель которой – дать символическую картину приближающейся мировой катастрофы. Об этом писал и сам Белый.